А потом все помещение оцепила наша милиция. Генерал Бахромов лично руководил операцией. Бахромов нахмырился Гаджи Султан. «Почему? Я ничего не знал о предстающей облаве. Странно, очень странно. Что дальше? Они сейчас обыскивают склад», — ухмыльнулся Ахмед. «Думает, что оставшиеся наркотики лежат там». «Вот видишь», — рассмеялся Гаджи Султан коротким лающим смехом, — «я был прав, доверять никому нельзя, пусть ищут хоть сто лет, там кроме одного ящика ничего не найдут, а тот ящик ты оставил на складе, я привез деньги», — показал на чемодан Ахмед, они начали стрелять, и вытащить ящик было невозможно, я решил спасти прежде всего деньги». «Хм, — нахмурился Гаджи Султан, — они стреляли в тебя, но разрешили тебе спокойно унести пять миллионов долларов. Это очень странно, Ахмед. Покажи свой чемодан. Ахмед наклонился и раскрыл чемодан. Там были плотно уложены пачки денег. Гаджи Султан наклонился, вытащил одну пачку сверху, разорвал бумажную обертку. Ахмед перевел дыхание. Гаджи-султан долго рассматривал деньги, потом наклонился и, раздвигая пачки, достал еще одну с нижнего ряда. Разорвал обертку. Это была белая бумага. Ахмед от ужаса закрыл глаза. Гаджи-султан, бросив на него презрительный взгляд, взял двумя руками чемодан и вытряхнул пачки на дорогой персидский коверц. Это была бумага, самая настоящая бумага, за исключением первого ряда, где лежали деньги, а все остальное была бумага. «Негодяй!» — закричал гаджи-султан, побледнев от бешенства. «Ты меня разорил!» Он поднял пачку и ударил ею по лицу своего помощника. На бёрд клопнуло, и белые листки разлетелись по всей комнате. «Ты меня разорил!» — повторял, как полуумный гаджи-султан, наступая на своего помощника. «Ты меня разорил!» Он наклонялся, хватал пачки денег и разбрасывал их по комнате. «Это бумага!» — кричал он в бешенстве. «Курбан заплатит мне за эту бумагу!» Ахмед молчал, пораженный случившись. «Они сейчас будут здесь!» — заорал Гаджи Султан. «Я убью тебя, змея! Задушу собственными руками!» Ахмед попятился назад, испуганного армача, слова оправдания. Он не боялся стоять под пулями незнакомцев, не боялся вытащить из огня этот чемодан, но теперь он испугался гнева своего хозяина. Тот был страшен в своем неистовстве. Пять миллионов долларов были очень большой суммой даже для его хозяина. «Нужно, чтобы остальной груз срочно улетел из Бухары, тяжело дыша, — приказал Гаджи Султан, немного успокаиваясь. «Нужно его срочно увезти из Бухары. Он погружен и находится в аэропорту. «Поезжай туда и передай мой приказ срочно улетать, иначе мы никогда не расплатимся за оставшийся груз». Со стороны дороги послышались милицейские сирены. «Все пропало!» — закричал в бешенстве Гаджи Султан. Он обхватил горло Ахмеда двумя руками. — Я сам, слышишь меня, я сам убью тебя. Если оставшийся груз не улетит немедленно, уходи с дачи, пробивай как хочешь, но груз должен подняться в воздух. — Понял, — кивнул Ахмед. — Ворота уже стучали. — Быстрее! — закричал Гаджи Султан. Ахмед бросился к автомобилю, зная, что за домом есть второй выезд. Генерал Бахромов был не просто смущен. Он был растерян и отчасти испуган. Одно дело по заданию министра проводить облаву на каком-то заброшенном складе, где обыкновенные уголовники пытались организовать сопротивление. Другое дело... Оцепить дачу бывшего секретаря обкома партии, зная, кому именно она сейчас принадлежит. Он пожалел, что именно его поставили на эту операцию, и тем более пожалел, когда увидел, что эти проклятые сотрудники непонятного бюро уже ждали его там.